Бой за высоту. Мы отстояли край наш древний, Журчание речек, шум берёз. Те города и те деревни, что всем нам дороги до слёз. Следующий день был таким же, как предыдущий. Нас обстреливали, бомбили. Затем повторялись танковые атаки. Мы отражали их как могли, стараясь сохранить силы на ночь. Но этот маленький клочок земли был как жертвенник и требовал ежедневно новых жертвоприношений. Вот и сейчас по ходам сообщения к переправе идут раненые других несут на плащ-палатках, убитых будут хоронить ночью. Но как бы ни был труден день, каждый на плацдарме понимал, что ночью будет вдвое тяжелее. Ещё по опыту сталинградских боёв я знал, как трудно управлять во время боя ночью отделением, уж не говоря о батальоне. Пожалуй, трудно не то слово. Я бы сказал, почти невозможно. Если командиры и его бойцы не знают расположение огневых средств врага, сигнализацию, его силу, инженерные и другие препятствия. В ночном бою легко потерять направление и поставить фланг своего батальона под уничтожающий огонь, и уж совсем невозможно разобраться, где свои и где враг. В окопном рукопашном бою в подготовке к ночному бою мелочей нет. Поэтому командиры всех рангов множество раз проверяют в дневное время, всё ли сделано к этому бою. Перебегая, переползая от отделения к отделению, от взвода к взводу, я старался выяснить и твёрдо убедиться, насколько подготовлены бойцы и командиры. К ночной схватке было приятно видеть, как бойцы, пережившие тяжёлый дневной бой, снова сгруппированы в небольшие самостоятельные штурмовые группы. Хорошо вооружены гранатами, автоматами, пулемётами и запасными дисками к ним. Был отработан пароль и опознавательные знаки. В достаточной степени разведаны глубина обороны противника. Его огневая оснащённость, инженерные препятствия и определены маршруты движения по ночным ориентирам каждой штурмовой группе. Всё это убеждало в успешном исходе предстоящего боя. По цепочке от бойца к бойцу объявлено время начала операции. Последний раз проверен каждый, чтобы не гремело оружие И оснастка. Наступает ожидание, и чем ближе к началу атаки, тем оно томительнее и напряжённей. Всё тело бьёт мелкая дрожь. Больше ни о чём не думается. Каждого ждут тысячи смертей. И кто пройдёт через них и останется живым, этого никто не знает. Пришла томительная команда. Вперёд. По сырой, заснеженной местности ползут как привидения солдаты в направлении первых траншей немецкой обороны. Ползут с упорством и ненавистью, с неистребимой злобой, затаив дыхание. Впереди нас с Кравцовым, ползут пулемётчики. 60 метров до врага. А как они велики! Кажется, проползли уже не один километр. В рукава набивается грязный холодный снег. Эта холодная жижа проникает дальше под мышки, течёт по бокам к животу. Руки закоченели, и их сводит судорога. Сердце так стучит, кажется, его удары слышит враг. Обнаружит нас противник или нет, но штурм должен состояться. Машина запущена, её не остановить команд не будет, каждая группа действует самостоятельно, но каждую, которая первой ворвётся в траншею врага, поддерживают все группы батальона. Одна из штурмовых групп ползёт с комбатом. Она первой достигла рубежа для атаки и бросилась в траншеи врага. За ней весь батальон. Ночную тьму и зловещую тишину прорезала серия установленных ракет для начала переноса арт-огня в глубину обороны противника. Одновременно с ракетами в окопы фашистов полетели десятки гранат. Этот огненный смерч дружно поддерживает стрёкот автоматов и пулемётов. Всё слилось в единый смертельный хаос. Грохот, крики, команды на разных языках Нечеловеческие вопли и зов раненых о помощи, ругательства, которые в обычное время и не услышишь, всё в необразимой круговерти. Этот огненный шквал из первых траншей, как пламя пожара перебрасывается в последующие траншеи. Задерживаться нельзя, только вперёд, пока враг парализован паникой. И в других траншеях бой разгорается с неослабевающей мощью, и катится этот вал всё дальше и дальше, медленно замирая, прерываясь автоматными очередями и одиночными выстрелами. Внезапность, стремительность, воля, знание задачи, опыт, высокая дисциплина и организованность сломили упорство врага, с большими для него потерями. Высота наша. Но до рассвета ещё многое надо сделать. Пленных бегом под конвоем сопровождают на большую землю. Раненых также быстро стараются вынести с плацдарма в медсанбат дивизии. Мёртвых сносят в братскую могилу. Льются солдатские слёзы по погибшим товарищам. Но их стоны, рыдания и слёзы остаются только с ними неведомы больше ни для кого вечная вам память герои пронинского плацдарма, верные сыны своей родины а живые живым некогда предаваться печали по погибшим и радоваться успешно закончившемуся бою некогда предаться желанному отдыху заставшееся до рассвета время Надо во что бы то ни стало закрепиться на занятой высоте. Тут не надо подгонять или настойчиво заставлять. Знает каждый, с рассветом фашисты не замедлят бросить мощные силы, чтобы выбить нас снова с высоты, а возможно, из плацдарма. Снова восстанавливаются разрушенные траншеи, строятся новые огневые площадки в сторону противника. Да. Для того, чтобы выжить, надо копать и копать этот земной шар до кровавых мозолей. Она, земелька-матушка, любит труд крестьянина, рабочего и солдата. В ней и надежда, и вечный покой. Обязанности мои были выполнены, и мы с Кравцовым отправились к телефонистам полка чтобы доложить своим командирам о выполнении задания. Пока батальон капитана Кузнецова укреплялся на высоте, командование полка и дивизии вводило на плацдарм противотанковую артиллерию и пехоту с усиленными огневыми средствами, так как данный плацдарм является трамплином для прыжка за Днепр. Только началось утро, Немцы под прикрытием мощного артиллерийского и авиационного огня и танков с Фердинандами пошли в атаку. Их наступление поддерживала тяжёлая дальнобойная артиллерия. Положение у защитников высоты сложилось крайне тяжёлое. Рота этого батальона, находящаяся на наиболее напряжённом участке боя, дрогнула. И бойцы один за другим стали отходить с позиции. Дальше этот отход стал похож на паническое бегство. Наблюдательный пункт командира полка уже был на плацдарме, и он внимательно следил за ходом боя. Я в это время тоже был на наблюдательном пункте и вместе с офицерами штаба полка наблюдал за боем. Увидев эту панику, майор Гасан поднял третий батальон и повёл его в контратаку. Все мы, кто был на наблюдательном пункте, побежали в боевые порядки, остановить этот страшный вал, который ежеминутно увлекал за собой других, только что отражавших натиск гитлеровцев. Майор с пистолетом в руке, в растянутой, развивающейся по ветру шинели, Спокойно шёл навстречу свистящим пулям и жужжащим осколкам. Вот он заметил бегущего среди бойцов младшего лейтенанта, потного испуганного, и скомандовал ему: "Ко мне!" Расстояние между ними быстро сокращалось. А когда почти стали рядом, майор поднял руку с пистолетом и в упор выстрелил в младшего лейтенанта. Тот упал на колени, Глаза его широко открыты, голова упала на грудь, шапка свалилась на снег. Его потные русые волосы закрыли лоб. Он некоторое время сидел, окровавленный на каблуках своих сапог. Потом медленно пал лицом в грязь с открытыми потускневшими глазами. Это короткое, но страшное зрелище потрясло многих и отрезвило от испуга бегущих. Они присоединились к контратакующему батальону, и дружное, мощное "Ура!" гремело на высоте. Атака врага отбита, и он отошёл на свои исходные позиции. После того, как обстановка на плацдарме стабилизировалась, Я вернулся в штаб дивизии и подробно доложил майору Родионову о выполнении задания. Сходил на кухню, поел и ушёл в свою землянку. Она была пуста. В ней было холодно, пахло сыростью, но в то же время это по фронтовым меркам было превосходное жильё. Быстро набрав дровишек, я затопил каменку, Поставил на неё чайник с водой и прилёг на лежанку. Землянка быстро наполнилась теплом. Развесив над печкой портянки, шинель и обмундирование, я наскоро побрился, умылся и предался размышлениям о жестокости нашего солдатского бытия. Война была действительно жестокой до предела человеческих нервов, бескомпромиссной. И безжалостной жизнь и смерть человека зависели порой от сущего пустяка, малейшей ошибки, необдуманного поступка или от прихоти чванливого, трусливого, злобствующего карьериста и самодура военачальника Таких, правда, немного, но, к сожалению, они были. Да они, пожалуй, во все времена, не только в армии живут, и процветают своё удовольствие. И память снова возвращает меня к печальной участи второго батальона 743-го полка 131-й стрелковой дивизии, где моя служба была в должности адъютанта старшего батальона, а командиром батальона был капитан Невёдов. Лето 1942 года излучена Дона. Это был период тяжелейших испытаний всей нашей армии, в том числе и, пожалуй, в первую очередь, нашей дивизии, отражающей сильнейший натиск паулюсской 6-й, более чем миллионной немецкой армии. Там под калачом на Дону, ближе к станции Голубинской, Наш батальон получил боевую задачу форсировать Дон и произвести разведку боем. Капитан Нефёдов, получив такой приказ, не счёл нужным подробно ознакомить меня как начальника штаба батальона. Погрузились на баржу с буксиром. Только тогда он показал мне на карте место, то есть высоту с отметкой 164, где батальон должен был занять оборону. И абсолютно никаких сведений о противнике или о том, что батальон должен проводить разведку боем. Лицо его было бледным, сам как всегда пьян, придирчив и злобен. "Ну что, начальник штаба", говорит он мне. "Занимайте указанную высоту, а я пока останусь здесь, чтобы договориться с артиллеристами о поддержке огнём батальона" при возможном появлении противника. Повернулся и ушёл. И больше батальон его не видел. Да он и не мог идти вместе с батальоном, потому как характерной чертой этого человека были всегда крик, не терпящий никаких возражений и доводов. Вспыльчивость всегда приводила к хватанию за пистолет с обязательным обещанием Если бы такое произошло в бою, то пристрелил бы как собаку. И, конечно, солдаты его ненавидели и меж собой называли собакой. И вот пришёл этот ответственный час боя, и он струсил, бросил батальон, от которого к исходу суток осталось немногим больше 50 человек. Не раз обдумывая случай гибели младшего лейтенанта, который на меня подействовал удручающе и жжёт мою память по сегодняшний день, прихожу к единственному выводу, что майор Гасан в той безвыходной обстановке, наверное, был вынужден принять такое жестокое решение. Здесь не было, да и не могло быть личной неприязни мотива мести, корыстного расчёта. Здесь была необходимость любой, может даже такой ценой, пресечь возникшую панику и сделать всё, чтобы вернуть высоту, за которую погибла ночью, и теперь днём большое количество бойцов, не считая раненых, выяснять, разбираться в причинах паники к возникновению которой может И был причастен младший лейтенант. Ни обстоятельства, ни время не позволяли. Данная жестокость повернула исход боя в пользу полка. В этой войне с фашисткой Германией, где каждый нацистский солдат и офицер потенциальный убийца и садист, нельзя быть нежестоким, чтобы защитить свою жизнь, свою будущность свою настоящую человеческую свободу. С первых и до последних дней такой бойни мы вынуждены были отказаться от чрезмерного великодушия и стать жестокими, даже к проявлению собственной слабости. Разве можно спокойно созерцать и не быть жестоким к таким выродкам, как, например, к этим трём фашистам? о которых я сейчас расскажу. Трое уцелевших и оставшихся в тыловых участках нашей обороны гитлеровцев, не захотевших сдаться в плен, в наши тыловые воинские части скрывались в лесах, делая свои бандитские набеги населения, грабя и убивая наших людей. В одной из деревень остановилась колонна наших РС, прославленных катюш Командир колонны, капитан, ушёл за 200 метров к развилке дорог, чтобы сориентировать карту на местности. Правильно ли они следуют по указанному маршруту? Эти выродки обезоружили капитана, забили кляп в рот, связали руки за спиной, привязали проволокой к телеграфному столбу, облили бензином и подожгли. Когда мы увидели в сумерках дня на опушке леса большое пламя, мечущейся из стороны в сторону, мы не сразу сообразили, что бы это могло быть. Когда опомнились и прибежали к месту страшного преступления, где пахло палёным мясом, а в придорожной канаве увидели свернувшегося в комок обугленного человека, мы поняли, что пришли поздно. Прибежавшие механики и водители из Катюш по обуглившимся кускам кожаной куртки опознали своего капитана. Мы все побежали прочесывать лесной массив, где и захватили этих убийц. В том, что это они, не было сомнений. У одного из них была изъята топографическая карта капитана с его пометками. Куда должна прибыть колонна РС? К этим человеческим отбросам в каждом из нас кипело презрение и ненависть. Смотреть на них было противно. Боясь неминуемой расплаты, они валили вину за содеянное друг на друга. Их заставили вырыть могилу капитану и захоронить его а самих расстреляли в одной из снарядных воронок. Беспечность, существовавшая в каждом из нас в 1941 году, испарилась полностью к 1943 году. Её место прочно заняла ненависть, с каждым днём разгоравшаяся с большей силой. Потому как в каждой семье По всей нашей огромной России горе, слёзы, голод и несчастье. Да, Егор Давыдович Гасан был не только вспыльчивым, горячим, резким, но и волевым, храбрым и смелым человеком. Героическим подвигом его мог бы позавидовать любой. Вместе с этим он был очень чутким и внимательным заботливым товарищам и командиром. Такие качества командира больше всего уважали бойцы. Гасану верили. Он всегда был верен своему слову и ни разу не изменил ему. Каждое своё обещание выполнял с безукоризненной точностью. А если отказывал в чём-либо, то отказывал справедливо. Он был добр, заботлив и внимателен без подделки, без фальши. За это его любили, и шли за ним в огонь и в воду, не обижаясь на жёсткую, но справедливую требовательность. Тогда там, на высоте, когда он вёл батальон в атаку, я заметил ещё одну деталь. Не падая и не кланяясь дикому рёву снарядов и взвизгиванию летящих потоком вражеских пуль, он шёл смело и уверенно вперёд, Не оглядываясь назад, а по лицу его текли обильные слёзы сожаления о загубленном им младшем лейтенанте. Да, я в этом без сомнения уверен. Он искренне оплакивал горесть несчастья родителей, нелепо потерявших сына. Тогда же я проникся к нему истинным уважением и старался быть хоть чуточку похожим на него в доброте, смелости, непринуждённости. Новый 1944 год мы отметили у себя в землянке, собравшись на некоторое время с разрешения начальника штаба дивизии. Первый раз оперативщики собрались вместе, выпили, поздравили и пожелали друг другу дожить до желанной победы. А утром, после бессонной ночи, мы разошлись по полкам. Мы должны были быть там, потому что дивизия, прилагая невероятные усилия, преодолевала 15-километровую тактическую глубину обороны противника, насыщенную большим количеством сильных опорных пунктов и огневых точек. Все офицеры оперативного отдела, в том числе и мы, офицеры связи, всё время в центре боёв передавали правдивую и точную информацию о положении дел в полках. Наши сведения в сочетании с разведданными и донесениями из полков давали возможность командованию дивизии и её штабу правильно строить оперативные планы и принимать верные решения по разгрому врага. Днепр был совсем рядом. Гитлеровцы сопротивлялись с упорством обречённых, а мы упорно искали слабые стороны его обороны, чтобы с наименьшими потерями захватить и закрепиться на новом Заднепровском плацдарме. Находясь в подразделениях батальона майора Подкуйко 539-го полка, я был срочно вызван к телефону на КП комбата. В землянки телефонист подал мне трубку, и я коротко доложил. Киляков, слушаю. Руденко говорит: "Быстренько отправляйтесь в хозяйство Рычкова. Там вас ждут". Я здесь ещё не закончил работу. Вы к Рычкову ненадолго, вернётесь обратно, закончите. И я вас понял. Всю дорогу я мучился в догадках. Зачем же меня вызвали в 407-й полк? Но так и не мог решить это. Прибыл в штаб полка, обратился к майору Сочиелину, к начальнику штаба. Доложил, что прибыл по приказу капитана Руденко. Да, майор Родионов устраивает вам встречу с вашим родственником Батраковым, прибывшим к нам для продолжения службы, кажется, по вашей просьбе. Да, товарищ майор, по моей просьбе. А где его можно увидеть? Лейтенант Батраков сейчас в комендантском взводе. Он как вам приходится, старший лейтенант? «Племянником, товарищ майор. А я думал, брат, очень уж похож, как близнец. Мы вышли с майором из дома, он указал куда идти. Я бежал к комендантскому взводу быстрее лани. Она встречу бежал Александр. Мы крепко обнялись, поцеловались, крутились, мяли друг друга. Наконец, устав, сели на валявшийся комель древесины, посидели молча, закурили и стали говорить о домашних новостях, которые сообщались в письмах о наших друзьях товарищах, воюющих на фронтах суровой войны. Саша, я же ещё в сентябре прошлого года ходатайствовал о переводе тебя к нам в дивизию. Неужели ты до сих пор был в резерве армии? Нет. Я в сентябре же месяце был переведён сюда в дивизию. Но замкомандира дивизии, подполковник Петросов приобщил меня к работе в своих складах. Ну, думаю, засохну там среди портянок. Да счастливый случай выручил. Пришёл как-то на склад майор Родионов, увидел меня и спрашивает: «Лейтенант, ваша фамилия?" Я отвечаю ему: "Батраков". "А у тебя родственник Киляков есть?" "Есть". "Так почему же вы здесь на складе отираетесь?" Вы же строевой командир. А пристроились где безопасней? Не пристроился, товарищ майор. Несколько раз просился у подполковника Петросова отправить меня в какой-либо полк. А он не отпускает. Вот и трусь здесь. Я даже от расстройства забыл у него спросить, где ты есть? Ну, думаю, раз он о тебе напомнил, значит, где-то здесь в дивизии После такого разговора меня вчера перевели в 407-й полк, где я и узнал, что ты служишь в штабе дивизии офицером связи. Майор Радионов, мой командир, и узнал он тебя по физиономии. Мы, кажется, с тобой и кожей, и рожей похожи. Вон даже майор Сочилин говорит, как близнецы мы с тобой. Подожди. Помнишь, фотографировались у сарая при первой встрече в резерве? Так твоя фотокарточка у меня. Он стал искать её в нагрудном кармане. Свою-то я домой отправил Валентине. А твоя? Вот она, бери. Вот только не пишет мне Валюша уже с шестой месяц. Что там делается? Ума не приложу. Я знал, почему она не пишет ему. Но не стал расстраивать его в день нашей радостной встречи. Его жена Валентина живёт с другим. Так писала мне мать. Но как ни в чём не бывало, улыбаясь, я его стал успокаивать. Не тужи, дружок. Сейчас всем дел по горло. День и ночь там вкалывают. Недописем, наверное. Лимонки и противопехотные проволочные заграждения, из которых трудно выпутаться. Они делают. Помотай-ка их, попробуй. Не волнуйся, всё уладится. А бабушке Субботиной не писал? Не спрашивал, что там у них? Нет, не писал. Но ведь наша-то бабушка, о ней Тоже ничего не пишет. Откуда же моей матери знать, что там делается за 12 километров? Вместе бы жили, тогда и она знала бы, что там. Да не расстраивайся, всё будет хорошо. Ну, если уж скурвилась, то и печалиться о ней нечего. Детей у вас нет. Да и ты не старый. Живы будем, будем вместе жениться. Не дорогой мой, навалом. Любую выбирай. Ничего себе утешил. Спасибо. Я тебе высказал свою точку зрения, и другого, Сашенька, сказать не сумею. Я любил Александра, и мне искренне было его жаль, что у него так получилось с Валентиной. Но тут уж ничем не поможешь. Он был отчаянным, волевым и непреклонным. Всегда с доброй улыбкой умел общаться с людьми любого возраста. Работая жестянчиком в посёлке Бисер Чусовского района Пермской области, он рано заслужил доверие жителей посёлка и был избран председателем совета депутатов посёлка, честно выполняя свой долг. Он был прекрасный охотник, рыболов с рассудительным, покладистым характером уральского мужика, остроумный, находчивый, весельчаак и замечательный рассказчик. В кругу друзей всегда умел создать товарищескую непринуждённую обстановку, и достаточно было его жеста и меткого слова, чтобы слушатели катались от смеха. Сначала войны Саша настойчиво просил освободить его От избранной должности, чтобы уйти на фронт. И только в конце 1942 года удовлетворили его просьбу. Он окончил краткосрочные курсы командиров взводов и прибыл в 108-ю стрелковую дивизию. Время нашей встречи кончалось, и мне нужно было возвращаться обратно в 539-й полк. Мы смотрели друг другу в глаза, И видели в них тревогу. Она была скрыта в думах. А на деле и словом не обмолвились о возможных роковых последствиях. Мы поднялись. Ну, Сашок, мне пора возвращаться. До встречи, родной. Береги себя и ты, Гоша», Ответил он на мое рукопожатие. Вернувшись в батальон, что бы я ни делал, с кем бы ни разговаривал, я всё ещё был под впечатлением нашей встречи с Александром. К вечеру обильно повалил снег, подул промозглый ветер. Майор Подкуйка решил отпускать на час для обогрева с обороны по десять человек в два уцелевших дома. Зима Нелёгкое для солдата время, а для командира взвода и роты ещё тяжелей. Он обязан сделать всё, чтобы в подразделении не было обморожений или замёрших. Сейчас, когда прошло более 40 лет после тех памятных дней, рассказываешь кому-либо об этих тяжёлых солдатских буднях, видишь на лицах слушателей сонное равнодушие, А у самого как прежде пробегает по спине озноб и отпадает желание продолжать рассказы о войне. Может, поэтому многие ветераны наглухо закрыли двери возвращению памяти военных лет. Возвращаясь к той холодной ночи, все командиры Всю ночь периодически обходят свои участки обороны и лежащих под снегом бойцов, заставляют поворачиваться, чтобы не заснули. А окончательно окоченевших отправляют в землянки или в дома для обогрева и немножечко подремать. Для командиров такие зимние ночи тяжёлая, бескровная борьба со смертью. И так каждую ночь борьба со сном, днём бои с фашистами, и кажется, этому аду не будет конца. Где-то под утро мы с Кравцовым пришли в один из таких домов. Группа бойцов сидела за столом и ела варёный картофель с солью. Хозяйская дочь, рослая, черноволосая девушка усердно работала у горячей печи достала новый чугунок с картошкой так вот братцы», — продолжает рассказчик свою нехитрую повесть зашёл я в одну деревню домов правда немного но есть не сожжённые и неразрушенные. вижу во дворе одного дома статную необыкновенной красоты женщину Дрова колит, а у неё не получается. Как увидел я её, друзья мои, обомлел, словно петух меня опел и только глаза, глаза не могу от неё отвесть. и ноги дали не шагают. А она топор бросила да и говорит: "Чем глаза-то пялить, милок? Взял бы топор, Да помог бабе одинокой, дровишек-то наколоть". Я что? Я охотно? Мне мужику такая работа даже в пользу. Взял топоришко, седрово переколол, в поленницу сложил, снял гимнастёрку, присел на крыльцо, поставил гимнастёрку на землю. Она стоит, как накрахмаленная. Чую, крадётся сзади, словно кошка. Положила тихохочкая свои теплые, сильные, крестьянские и в то же время нежные, бабьи руки на мои мускулистые плечи прижалась своей пышной грудью к моей спине и с такой трепетной человеческой похотью Смотрит своими карими глазками в мои тут уж братцы, потянули меня нетерпимо, как магнитом к ее малиновым губкам Только я было повернулся к ней, как она с такой же кошачьей лёгкостью поднялась, быстро с волнением заговорила: "Вот дура, совсем с ума сошла. Бабу увидят, что опять набрешут". А меня в это время продолжал с волнением боец от этой женской близости лихорадочной било. Она сбежала с крыльца, Прошла к поленнице дров, потом повернулась ко мне, улыбнулась, поблагодарила за работу и как бы между прочим сказала: "Меня Нюрой зовут". Степенно прошла мимо меня в дом, вынесла мужьевы порты и повелела мне в баню идти. "Да не забудь бельё своё в предбаннике оставить. Стирать буду". Вот оно, брат, как. Настоящая баба, она всегда своё дело знает. Надо вам доложить, друзья. Помылся и попарился отменно. Аннушка после меня из бани пришла. Чистая до да блеска, румяная. И всё от неё радостью испаряется. Литровочку самогоночки принесла. И сидели с ней мило и приятно до третьих петухов. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Долго и откровенно рассказывал солдат своим собратьям о той сердечной близости и счастье что пересказывать все его страсти и перипетии права неудобно, да и не совсем прилично. Провожала его Аннушка на другой день рано поутру. Разлука была недолгой, но печальной. Последними словами её были: если полюбилась я тебе, дожив да будешь, приходи, Гриша, ждать буду погибнешь добрым словом поминать буду забудешь бог тебе судья замолчал рассказчик молчали и слушатели каждый думал о своем заветном и родном которое осталось там в далеком отсюда селе или в затерявшемся хуторке нашей большой необъятной родины Где их ждут истомившиеся от непосильной работы жёны и невесты, где молятся ежедневно страстно и с надеждой их безвременно состарившиеся матери. А за окном, там, в солдатских окопах, завывает холодный свирепый ветер, и над нашими головами Вихрем крутится жестокая и неумолимая истребляющая действительность. Бойцы встают, плотно застёгивают свои шинели, медленно натягивают шапки, завязывая эти на подбородках. Простившись с девушкой, уходят на огневые позиции. Из соседней комнаты вышел высокий, широкоплечий, с окладистой бородой хозяин дома послал дочь в комнату, из которой только что вышел. Взял ведра и пошел к колодцу по воду. Сразу же после его ухода в дом пришел старик, казалось, старее его на свете нет. В сильно поношенном полушубке, подпоясанной обыкновенной веревкой. Шея его была обмотана почти истлевшим шарфом. На ногах его старинные, почти музейные с орнаментами, сильные веткие валенки. А на голове старая Николаевская солдатская папаха времён первой империалистической войны. Он был так худ и стар, что едва держался на ногах. Медленно закрывая за собой дверь, внёс за собой облако морозного пара и снега. Увидев нас, низко поклонился, чуть слышным голосом сказал: «Здравия желаю". В то же самое время матерчатая занавесь на печи раздвинулась. С печи довольно проворно спустилась такая же веткая, всколокоченная с впалыми морщинистыми щеками и крючковатым носом старуха. Точь-в-точь -точь, как баба-яга. Что нас особенно удивило, так это её сухие, жилистые, босые ноги, видимо, совершенно не ощущающие мороза. Она, не обращая на нас внимания, подошла к старцу, провела его к скамье у печи, развязала на нём верёвочную опояску, расстегнула кожушок, сняла папаху и пригладила волоски на почти безволосой голове усадила на скамью и сама села рядом с ним, глядя в его давно поблёкшие глаза. Дед в свою очередь достал из кармана кожушка, завёрнутый в тряпицу лома чёрного хлеба, подал ей. Она, отщипывая маленькими кусочками, быстро забрасывала эти кусочки в свой беззубый рот и также быстро, работая челюстями, судорожно проглатывала жвачку. А когда она закончила с едой, стала жаловаться старцу на сына, того самого бородача, который ушёл к колодцу. Пришёл бородач, поставил вёдра с водой и как бы сам с собой заговорил. Совсем умом рехнулись. Оба давно в могилу смотрят, а всё друг без друга жить не могут. Ведь каждый день чуть свет Этот гнилой апёнок тащится на свидание. Отец покойничек, царствие ему небесное, жив был, обоих до полусмерти избивал. А они все равно где-нибудь довстречаются. Отец богатырем был. Раньше их Богу представился. А они в чем душа держится? Живут. Видно и впрям один другого в одиночестве оставить не хотят. Старичок медленно поднялся, начал суетливо собираться. А старушка старательно стала заматывать его шею шарфом. Застегнула пуговицу на его полушубке, с ненавистью посмотрела на сына. Вышла босая и раздетая на крыльцо и долго стояла на морозе, глядя в спину уходящего друга. Послушайте, обратился я к бородачу. Верните мать домой, она же простынет и обморозится. Ничего ей не сделается. У них такие проводы каждый день. И слава богу, она даже насморком не страдает. Что им мешает быть вместе? Задал я снова ему вопрос. «У молодости мать за отца Насильно замуж выдали. Она его просто ненавидела. А теперь, когда отца нет, я не позволяю быть им посмешищем на людях. Вот так и живём. Злобствуем, ответил он. Старушка вошла в избу со сжатыми кулаками, согбенная Не обращая ни на кого внимания, так же быстро и ловко исчезла за печной занавеской. Две жизни, две судьбы. У красноармейца случайная любовь короткая, волнующая, которая только что вспыхнула, обожгла его счастьем и радостью суждено ли гореть этому счастью дальше или угаснет в сегодняшнем бою у старцев любовь долгая мучительная пережившая все страхи и ужасы позор и унижение но не угасшая. но она бесплодна она течёт по инерции пока работают их сердца Несута они свою любовь, как драгоценную ношу до могильного часа. Мы встали, попрощались с хозяином, поблагодарили за картошку, за тепло и ушли навстречу морозной стихии. Ветер, переметая снежную позёмку, пробирался сквозь шинель, сильно морозил спину, отчего на душе стало гадко и тоскливо. Вдруг сзади нас разорвалось несколько мин. Осколки летят над нами. Один упал с правой стороны моих ног, и от него идёт ещё пар. Я поднял его. Он ещё горячий, синеватый, с рваными зазубренными краями лежит на моей ладони. Я содрогаюсь от мысли, как такой кусок смертоносного металла рвёт ткани нашего тела, дробит кости и губит человеческие жизни. Летят эти осколки от вражеских снарядов и мин, тоже по прихоти взбесившихся маньяков, стремящихся к мировому господству, одурачивая бредовыми нечистотами жизненного пространства миллионы простаков, которых потом гонят как стадо баранов, на убой во имя процветания оголтелого фашизма К величайшему сожалению, и сейчас, через 50 лет после войны, живут и здравствуют и маньяки, и их заплесневелые бредовые идейки жизненных интересов. И также оболваниваются целые народы и континенты, Во имя процветания империалистических толстосумов, подталкивающих мир в пекло термоядерного крематория всего земного шара. Мне вспоминается, как перед отправкой на фронт спорил я с Пеной у рта, с другом Иваном Соколовым, упорно доказывая ему, что фашистскую Германию мы наверняка быстро разобьём примерно так же, как на Хасане, милитаристскую Японию. Но «Ну подумай, Иван, говорил я ему. Рабочий класс и трудовое крестьянство фашистской Германии при первом соприкосновении с нашей Красной армией проснётся от фашистского бреда, а пролетариат родины Маркса и Энгельса не замедлит с оружием в руках протянуть нам руку пролетарской солидарности и совместными усилиями фашистское руководство будет уничтожено и мир навсегда избавится от страшного кровожадного чудовища. Ты Жора, не иначе как тронулся, скочил он со стула и развёл руками. Нет предела твоей наивности. Да, японских самураев расколошматили на хасане и халхин Но что-то не видно, чтобы там поднялся пролетариат и крестьянство на свержение святого Микада. А что делается сейчас в Европе? Фашизм подмял под себя все европейские государства, в том числе могущественную Францию с её знаменитой оборонительной линией Мажино. Осталась только одна Англия. Её спасает пока Ла-Манш. А ведь фашистские полчища под командованием знатного генерала барона Ромеля уже отправлены на африканский континент и там успешно продвигаются по колониям Англии и Америки. И я не вижу, чтобы немецкие пролетарии с пролетариями оккупированных государств объединились, чтобы сбросить нацистское ермо. Получается наоборот.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 с величайшей энергией служит верой и правдой димагогу Адольфу. Да, продолжал я стоять на своём. Фашистская Германия пока имеет некоторые успехи, но они временные. Просто коричневая чума не встречала серьёзного сопротивления, а потому так триумфально и победоносно прошла по странам Европы. Буржуазные правительства предпочитают лучше оккупацию собственных стран фашизмом, чем возникновение социалистического государства в этих странах. Я действительно был неправ. В своих убеждениях до глупости наивен. Родина великих мыслителей коммунистической теории была начисто очищена от идей Маркса, не только гебельской пропагандой. Но и скрупулёзно профильтровано Гестапо и СД. Коммунистическая партия так глубоко ушла в подполье, что её практическая деятельность стала равна почти нулю. ЦК Компартии Германии была арестована, сослана в концлагеря и в большинстве своём уничтожено. Так что пролетариат Германии на солидарность, которого я в своих суждениях рассчитывал, превратился в большинстве своем в обывателей и усердно кричал: "Хайль Гитлер", выбрасывая вытянутую правую руку вперед. Нет, перед миром стояло государство, зараженное проказой высшей господствующей расы, увенчанное лозунгом Адольфа Гитлера Господство над миром великой Германии на ближайшие тысячу лет. И каждому чистокровному арийцу будет обеспечена райская жизнь с обслуживанием его благополучия русскими рабами. А поскольку каждый немец считал себя абсолютно истинным арийцем, то как же этим арийцам не сражаться за эти перспективные посулы, чтобы прямо с поля боя отправиться с благословения фюрера на тот свет в райские кущи к самому Господу Богу. И они сражались с неистовством, как соучастники одного огромного преступления, с нахрапистостью обреченных до последнего своего позорного разгрома. Коричневое государство стало обществом дегенератов, доносчиков, демагогов, шпионов, насильников, гомосексуалистов, хладнокровных убийц и палачей, поставивших дело истребления людей низшей расы на промышленную основу с применением новейшей техники уничтожения миллионов человеческих жизней, даже тех, кто ещё не успел познать смысл жизни. Напрасно я спорил с Пеной у рта. Мои друзья, Ваня Соколов и Афоня Костылев, доказывающие ошибочность моих доказательств, сгорели в печах крематория Свенцима. И мне стыдно перед их святой памятью. Доказать, что это было так, достаточно одного примера, который мне поведал Белорусский партизан Иван Васильевич Кохненко. Достоверность его рассказа подтвердилась документом, опубликованным в книге Преступные цели, преступные средства. Издательство Политическая литература, Москва, 1968 год. Партизанским отрядом, участником которого был Иван Васильевич был схвачен и доставлен в партизанский лагерь командир 11 роты 15 немецкого полицейского охранного полка обер-лейтенант Мюллер Этот палач, добросовестно выполняя приказы своего командования, 22 сентября 1941 года приказал солдатам своей роты и группы СД окружить большое село Борки Те самые Борки, где в январе 1944 года в прорыве к Днепру вёл в последний бой и погиб командир 444-го полка нашей дивизии подполковник Егор Давыдович Гасан. К пяти часам утра Мюллер приказал привести к нему на окраину села Старосту. К этому времени Было уже задержано 48 мужчин. Всю ночь они готовили для себя и для своих односельчан одну общую могилу. А когда пришёл староста в его присутствии эти 48 человек были расстреляны, в том числе и отец Ивана Васильевича. После этого всё население во главе со старостой было согнано в школу тщательно проверено. все ли здесь жители села. Потом их погнали на окраину, к месту казни. У палача Мюллера вместе с порнографическими фотографиями, фотографиями его жены и детей, родственников, фото расстрелянных и повешенных им советских граждан была изъята, не им Копия рапорта отчёта на имя командира батальона капитана жандармерии Голинга. В ней сообщалось: С рассветом, когда мною было установлено, что это борки, совместно с прибывшей на подкрепление группой СД, я расширил отцепление с восточной стороны и организовал охват села в форме клещей при одновременном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 705 человек, из них мужчин 203, женщин 372, детей 130. При проведении операции в вборках израсходовано винтовочных патронов 786, патронов для автоматов 2496 штук. Количество собранного скота: лошадей 45, крупного рогатого скота 252. Свиней и поросят 450, овец 300. Потерь в роте нет. 22 сентября 1941 года. Командир 11 роты, обер-лейтенант Мюллер. Этот рапорт-отчёт был зачитан перед строем народных мстителей, и каждый горел желанием растоптать эту растленную пакость. Занощёвый и высокомерный Ариц, слюнявый и в слезах, ползал на коленях с протянутыми руками, прося пощады у советских людей ради его детей и старой мутор, нагло забыв о тех, кого он только что расстрелял. Верноподданные фюрера могли бесчеловечно, с невозмутимым спокойствием грешить, расстреливать душить газами, давить и разрывать на части пленных танками, становиться на горло полуживым от ранений красноармейцам на поле боя, занятого ими, сжигать и закапывать живыми беспомощных и беззащитных людей. Но когда дело доходит до расплаты, они, как правило, трусливы и отвратительны. Вот такой небольшой осколок рваного металла навёл на большие раздумья. Утро в полную силу вступило в свои права. Снежные вихри усиливали свои порывы. Мы пришли к землянке комбата, и я вошёл в неё. Она была низкой, тесной и тёмной. На столике чедил светильник. У входа на телефонных катушках сидел телефонист. Майор Подкуйко в шубе, устроившись на лежанке, спал после неспокойной ночи. Телефонист, чтобы не будить майора, передал мне возвращаться в штаб дивизии. Незабываемый январь 1944 года. Я находился в 407-м полку. Это было вскоре после Нового года. На переднем крае было сравнительное затишье. Немцы праздновали рождественские праздники. А наше верховное командование сосредоточивало новые силы для форсирования Днепра. Спросив разрешение у командования дивизии, я был у Саши Батракова. К нам в гости пришли наши друзья, земляки уральцы: лейтенант Василий Снесаревский из Нижнего Тагила и капитан артиллерист Семён Пономарёв из тёплой горы, рабочего посёлка, в 20 километрах от нашего места жительства с Александром Батраковым. Помню, после обеда мы сидели, рассказывали друг другу домашние новости, сальные анекдоты, весёлые истории. А когда всё это нам надоело, Семён взял свою двухрядную гармонь, Вася гитару, я печную заслонку И мы дружно запели в такт импровизированной музыки нашу любимую, только что вышедшую в свет Уралочку. Не успели мы докончить песню, как в дом вбежал боец. Доложил, что меня вызывает в штаб полка к телефону. Пожав руки друзьям, я побежал туда. По телефону вызвал дежурного по штабу дивизии. Дежурил заместитель начальника отдела разведки майор Кабельки. В трубке я услышал невесёлый голос друга. Жора, у нас печальная новость. Погиб подполковник Гасан». Брось, Лёва, не шути, ответил я ему. Там, наверное, напутали телефонисты. Такое бывает. Никто не напутал. Его уже везут сюда, к нам, в штаб. Будет траурный митинг, а потом повезут на его родину. Это где-то здесь, недалеко в Белоруссии. В недавно освобождённую деревушку, где его жена и дети. Лев Августович. Как и где это получилось? В районе Борки повёл полк снова сам в атаку на позиции противника в направлении деревни Витрянка, чтобы загнать немца в Днепр и по возможности на его плечах форсировать реку и на правом её берегу захватить плацдарм но был убит вражеской пулемётной очередью быстро возвращайся в штаб хорошо постараюсь на любом подвернувшемся транспорте положив трубку справился у дежурного по штабу полка нет ли какой машины в штаб дивизии тот ответил да вроде бы никто не собирался ехать к вам вышел на улицу закурил Стал осматриваться, нет ли какой проходящей машины или конной повозки. Вижу, бегут взволнованные Саша и Василий. Александр ещё с дальнего расстояния кричит всхлипывающим голосом. У обоих слёзы на глазах. «Семёну! Обе ноги оборвало", словно электрическим током ударило по подколенкам. Но быстро справившись с волнением, Сбегаю с крыльца им навстречу спрашиваю: "Где он?" Бежим, что есть силы. Снесаревский, задыхаясь, рассказывает, как они с Семёном, возвращаясь к себе, шли по дороге. Семён попросил поддержать его гармонь и стал скручивать сигарку. Только начал прикуривать, прошуршал летящий снаряд болванка. Семёна резко передёрнуло, огляделся, Он от меня в двух метрах лежит спиной на своих ногах, словно кто его переломил пополам, и в луже крови. Я смотрю на него, а он говорит мне: «Чего смотришь? Возьми мой пистолет и добей меня. Видишь, какой я теперь? Я бы сам, да у меня руки не работают. Слушай, Василий, умоляю тебя. Кому я такой?" И замолчал. Видно, потерял сознание. Тут рядом санчасть, я туда, и теперь он там. Прибежали в медпункт. Семёна уже грузят на машину для отправки в медсанбат дивизии. Простившись в спешке с Александром и с Несаревским, запрыгиваю в кузов. Там, кроме Семёна, ещё трое раненых и сопровождающая санинструктор, похожая на юношу. С независимой откровенностью заявила мне: "А ну мотай отсюда". "Нет, парень, уматывать отсюда и не собираюсь. Здесь мой друг и земляк. К тому же мне срочно надо в дивизию". И я протянул сан инструктору своё удостоверение. Ознакомившись с удостоверением и возвращая его мне, этот женский юноша продолжал ворчать: "Ладно уж, оставайтесь. Никакой вам не парень". Без очков а не видишь. Но я уже не слушал её, а поудобнее устроился к Семёну. Он лежал на носилках, завёрнутый в одеяло наполовину укороченный. Лицо его было почти белым, с синеватым оттенком, осунувшиеся губы тонкие, обескровленные, нос заострённый. Он был в сознании и беззвучно плакал. Я глядел на друга, еле сдерживаясь от рыданий. А слёзы сами текли по моим щекам. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Жора сказал он тихо. Это наша последняя с тобой встреча и последняя дорога. Обещаю, что напишешь, Наташа. Только не сразу ей о моей смерти, не сразу. Ради бога, Сенья, о чём ты говоришь? Даже не думай об этом. Будешь жить. Будем вместе. Мало ли что бывает. Постой, продолжил он почти шепотом. У нас мало времени, и не утешай меня понапрасну. У нас ведь с Наташей трое девочек. Как они будут без меня? Без моей помощи? Ну как они там без меня-то будут, Жора? Родителей у меня нет. Пусть в Саратов уезжают к своим родителям. Отец с матерью всяко помогут ребят поднять. Крупные прозрачные слёзы медленно текли по его вискам, на покрывшиеся синевой уши. С каждой минутой дыхание его становилось реже и глотающим воздух, а произносимые слова всё тише и тише. Ему, видимо, многое хотелось сказать, но сил для этого уже не хватало, и он быстро угасал. "Проследи, Гоша, чтобы по аттестату все деньги переслали Наташе", произнёс он движением губ. Он ещё долго и с трудом шевелил губами, но я не мог понять, о чём он говорил. Затем со стоном выдохнул из лёгких воздух и умолк. Слёзы из его открытых глаз больше не текли. Взоры остекленевших глаз был устремлён в голубую даль поднебесья с последним именем любимой им Наташи. Я понял, сене не стало. И закрыл ему глаза. В Мицсанбати его сняли с машины, и он был захоронен в общей братской могиле с героями преднепровских боёв.